Глава 10. Работа или хобби А ты давно в течение дня задавала себе такой вопрос «Я хочу это делать или мне надо?» Ты, наверное, никогда не спрашивала себя об этом. Что ж, попробуй прямо сейчас. Ты хочешь делать то, что делаешь сейчас? Да, конечно, ты слушаешь эту книгу. Или я хочу, чтобы ты ее слушала? И поэтому искусно затягиваю тебя в пучину слов и внушаю тебе свои мысли. Закрой глаза, подыши, подумай и скажи себе, чего тебе хочется. Пойди и сделай это. Хочешь спать? Ложись прямо сейчас. Плевать на заботы, детей, займи их чем-то или уложи рядом. Дай себе возможность сделать прямо сейчас то, что хочется. Я уверена, большинство дел, которые ты принимаешься делать в течение дня, ты на самом деле делать не хочешь. Берешься за них только потому, что очень надо. И никогда не поверишь в то, что можно жить и чаще всего делать то, что хочешь. Делать именно ты, а не кто-то другой. Но есть одна проблема. Если решаешься делать то, что хочешь, надо решиться взять на себя ответственность. А мы ответственности за себя очень боимся. За чужие задачи, пожалуйста, можем выходить на работу, в болезни, и здравии. Только бы нести эту ответственность перед людьми, которые взяли на себя обязательства, нам за это платить или нас за это хвалить. А взять ответственность на себя сложнее. Это же кто тогда будет мне платить? Кто будет оценивать, хвалить? Но оказывается, сам себе платить всегда будешь больше. И оценивать не надо, и похвалы не надо. Когда живешь в кайф, какая разница? Кто и что про это думает? Не надо, чтобы кто-то хвалил, потому что чувствуешь себя полноценным и счастливым. Очень сложно сменить работу, которая не нравится, но кормит семью. Действительно, у каждого есть обязательства, которые вынуждают оставаться там, где мы есть. Но у каждого есть любимое дело, которое забывается в ежедневной суете. Не жди, когда Бог, мир, пространство, выбирая, что тебе ближе, увидит твое уныние и заберет у тебя то, что ты не любишь. Я уже писала, как важно проживать свою историю. И один из способов вернуть тебя в твою жизнь, лишить тебя денег, здоровья, возможности зачать, чтобы ты наконец увидела главное — свою ценность. Когда ты сталкиваешься со сложной задачей в своей жизни, ты прекращаешь решать проблемы других людей. Поэтому на первом месте всегда я. А потом работа, коллеги, начальник. Если доход на работе важен, не надо ее бросать. Просто сделай ее приятной, говори с начальником о своей усталости. Попроси делегировать часть задач или поднять зарплату. Ведь больше зарплата — больше радости. Не думай о работе дома. Переступила через порог все, здесь семья. И это не работа, а радость и расслабление. Учись быть в гармонии с задачами и радостями. Видишь, что нравится другое направление, уделяй ему время. Можно спланировать день так, чтобы на радости хватало времени. Я помню, как работала в детском клубе, продавая праздники, но мне нравилось фотографировать. Я стала не только продавать праздники, но и предлагать себя как фотографа. Параллельно я читала статьи на тему родов и пошла учиться на Доулу. А когда я стала рассказывать о родах, я училась в психологии. Нет никаких ограничений. Просто выбирай, что хочешь, и делай это, ведь здесь все для тебя». Каждый из нас хочет лучшего для себя, поэтому, когда решает что-то менять, нередко боится сделать хуже себе и близким. Я дам тебе упражнение, которое поможет справиться с этим страхом. Вспомни о своих достижениях и напиши, что тебе пришлось потерять или отдать, чтобы это произошло. Например, ты получила новую должность, но перед этим полгода была без работы. Или ты родила ребенка, но перед этим у тебя были болезненные отношения, из которых ты вынесла много и боли. У каждого есть история победы после потери. Так вот, это достижение и победа, они всегда больше потери. Поэтому не бойся платить то, что надо заплатить. Приобретаешь всегда больше. Наверняка кто-то слушает эту аудиокнигу в момент, когда еще не получил больше того, что уже отдал. Я хочу вас поддержать. Через несколько лет для вас полностью обесценится этот опыт. Потому что вы обретете новый. Просто живите, наполняя себя тем, что есть. Не боритесь за жизнь, она уже ваша. Радуйтесь ей. Каждому человеку совершенно необходимо наполняться тем, что доставляет удовольствие ему самому. Часто это хобби. Например, я обожаю музыку и слушать, и петь, и играть. В минуты, когда я не понимаю, куда мне двигаться, я могу взять дарбуку и просто стучать разные ритмы. Могу играть на пианино или петь что-то под гитару. Я наполняюсь радостью. Ты можешь рисовать, писать стихи, шить что-то или вязать. Это дает наполненность и снимает напряжение. Если ты чувствуешь, что твое увлечение наполняет не только тебя, но и людей вокруг, удели этому больше внимания. Может быть, это и есть дело всей твоей жизни. Я покупала много курсов по иллюстрации у одного художника. Она сама удивительно просто рисует и рассказывает за небольшую плату, как этому научиться. Итоги прекрасны, у нее растет доход. А у учеников радость от того, что не умея рисовать, они могут сделать замечательные иллюстрации. В этом и есть смысл наполняться, наполнять и получать радость от дохода. Каждый может выгорать в своей работе, даже если она получается хорошо. Так, например, я устала от темы родов, мне стало скучно рассказывать только о родах. И вот я уже пишу книгу о жизни. Получив образование, изменив свою жизнь, я готова делиться и этим опытом. Всегда иди вперед, впереди больше и лучше. Не оставайся на месте. Здесь хорошо, привычно и понятно, но впереди больше для каждого из нас. Я знаю, как тебе хочется понять, кто ты, в чем твоя задача, смысл и преимущества, но всего этого нет. Нет никакого смысла искать себя, потому что даже когда тебе кажется, что уже нашла, приходит время изменить и это. Потому что единственный смысл — эволюционировать. Развитие, перемены, новые смыслы — это и есть жизнь. Живи, будь счастлива. Это твой смысл.